Глава 8. Владивосток. По словам Дальнего Востока, военный штаб устраивает для офицеров обучение китайскому, японскому и корейскому языкам. Линдвиль. 3000 забастовщиков серебряных копий с ружьями и динамитом напали на копи Эмит в Колорадо. Пять человек убито, многие ранены, произведено много материальных повреждений. На ноги поднята вся милиция Колорадо. Франкфурт-на-Майне. В общем, собрание Соединенных секций Съезда германских естествоиспытателей и врачей доктор Розенберг из Берлина сообщил о новом методе сохранения пищевых продуктов, дезинфекции, стерилизации, а также лечении инфекционных болезней, особенно туберкулеза, неизвестным до сих пор соединением Альдегида. Лондон. Английский банк повысил дисконт с 2,5 на 3%. Хорошо, посидели накануне. Удалось очень удачно пройти по тонкой грани, отделяющей чувства отлично погуляли от утренней мысли и зачем я вчера так нажрался. А так, легкий сушняк, небольшое головокружение, незначительная мышечная слабость. Большая кружка чая, контрастный душ, зарядка и медитация гарантированно спасут меня. Прошел в пустую комнату, в которую все никак не соберусь хоть какую-то мебель сунуть. Улыбнулся, вспомнив, как Владимир Александрович рассказывал, что я чуть не в общежитии приютился комнатах при больнице. А у меня отдельная площадь для занятий спортом, но в особняке места еще больше. Флигель в саду приспособить можно частично, в холодное время года туда прятаться. А это примерно 10 месяцев из 12, если судить по местной погоде. Агнес, наверное, займет тот кабинет, что из дубовой гостиной налево. Такая тоска вдруг взяла, что я даже по стене стукнул, чтобы успокоиться немного. Что я здесь верчусь, как белка в колесе, чего ради? Стоит только сесть в поезд, и через два дня я в Вюртсбурге. Хорошо там сейчас, наверное. С приходом осени появятся красные листья кленов. Чисто, уютно. Снег выпадет не раньше ноября. И Агнес моя там. На кой ляд мне отправлять туда каких-то курьеров, если сам могу поехать? Возьму у Сергея Александровича рекомендательное письмо к тамошнему принцу Альбрехту, да и помчусь. От Франконии ехать сотни три с половиной километров, даже на простом поезде часов семь. Устрою гамочек у дворянства, будет рад. Кстати, можно ведь и у Эрнста Людвига попросить титул. Почему это Лиза пробраться не вспомнила? Хороший мужик, мы с ним неплохо общались, неужели отказал бы сестре? Или там высокая политика? Но я у великого князя спрошу, до Гессена еще ближе добираться. Решено. Сейчас закончу утренние неотложные дела и попробую связаться с председателем госсовета. А вот еще госпожа Ельцина, родительница за мое добро. Надо у Дмитрия Леонидовича расспросить, что это за птица. Может, и прад сделать ее исполняющей обязанности главврача. А сами с Романовским в вояж отправимся. Тяжелое это дело кататься в вагонах первого класса, жить в императорских номерах гостиниц, ужинать в лучших ресторанах и выступать перед восторженными поклонниками. Но ради науки я готов претерпеть и такие лишения. Но глава гудит все же. Надбасперин выпить в таких ситуациях хорошо помогает. А ведь нету. Точно не помню, что видел в аптеках. Да не может быть такого. Эй, кто там есть живой? Крикнул я в пустоту. Ваше сиятельство, показалась одна глава Вовки из-за двери. Чего изволите? Чтоб ты из-за угла не выглядывала, заходил достойно, с поклоном. Скоро во дворце, собственно, жить будем. Важные люди, великие князья будут приезжать. Ой, сами великие князья? Страшно. Не ойкой. Надо тебе отдать дворецкому Сергея Александровича. Очень обстоятельный мужчина. А лучше сначала твоего брата. Обучитесь по очереди. Хорошо ли эксплуатировать людей? А тем более подростков? Правильный вопрос. Неоднозначный. Но если взглянуть с другой стороны, а что они делали в деревне? Наверняка не на печи валялись. Утром встань, корову подай, выгони ее в стадо. Дров наколи, печь разожги. Воду от колодца ведрами натаскай. Короткие перекусы вперед в поле. Зимой еще полегче, а вот весной летом, особенно в страду. Конечно, много чего тянула мать на себе, но без мужика в доме нагрузка на старшу ложилось немалое. Сестер тоже можно, Володька решил, что ему с братом обидно будет, если кто-то увильнет от учебы. Хорошая мысль. Поговорю с твоей матерью, хотя я и обещал, что дочерей в гимназию отдам. Я задумался. Можно ведь и репетиторов нанять. Доходы позволяют. А их помощь по дому пригодится. Пять человек на огромный дом. Плюс жиган все это стеречь будет. Я тяжело вздохнул. Не знала баба горя. Купила баба порося. Сгоняй в аптеку, спроси у них аспирин. Запомнишь, он еще может называться АСК. Запишу ваш сесь Сейчас бегу, одна нога тут. И через пять минут я удостоверился. Нет в природе такого лекарства. То есть вообще. Ха! Да там же все просто как мычание. Уксусный ангидрит с салициловой кислотой смешать. Дело не хитрое. Даже студент третьего курса на отработке практического занятия по фармакологии справился. Это я про себя бывшего будущего. Мне срочно нужна химическая лаборатория присяжной поверенной. Можно даже одновременно. А то тут яхту надо строить, за дворец заплати. Началась бурная деятельность. Рукомашество с многодрыжеством по сокращенной программе, облачение в пристойный костюмчик и на работу. Романовский к идее вояжа по заграницам за счет принимающей страны отнесся с энтузиазмом. Ему наши сифилитики наверняка надоели хуже горько редьки. И хоть приходится ему обслуживать самых-самых, которые согласны исключительно на лучшего специалиста из имеющихся, но все врачи хорошо знают, что обслужить десяток безвестных старушек из глубинки намного проще, чем одного младшего помощника пятого заместителя губернатора. Всю душу достанет и вытрясет. Европу поделили быстро, за каких-то полчаса. Я милостиво предложил Дмитрию Леонидовичу север, согласившись окучивать юг. Я в Берлине уже выступал, и в Бреславу тоже, так что могу сразу отдать. Будешь в Стокгольме, появится возможность попробовать сюрстреминг. Это что, как этой версии лягушачьих лапок? Квашная селедка. Запах, конечно, специфический, но вкус описывают. Тухлятин, что ли? Я же говорю, квашная. Нет, я пас. Сам ешь свой деликатес. Бросаем монетку. Великий князь Сергей Александрович занимался важными государственными делами. В переводе на общечеловеческий он не предоставил сведений, куда уехал и когда вернется. Подразумевалось, что кому надо, тот и так знает, а остальные могут записаться на прием. Вот на страстной неделе через три года можно. Искать его по Петербургу не стал, вопрос не такой уж и срочный, днем раньше, днем позже. Моя утренняя горячка на тему свалить в Европу уже была не столь выражена. Подожду. Кстати, Старецкий мне рассказал, что есть такая услуга – переговоры по телеграфу. Не очень удобно, но оперативно. Можно с гаммочеком устроить обсуждение насущных вопросов. То есть сначала надо вызвать его к аппарату, а потом уже со своей стороны засесть. И специально обученный человек будет отправлять вопросы и получать ответы. Безопасность переговоров на высочайшем уровне. Зашел на почтамт, спросил. Да, есть такое дорого, но возможно. Приходите, будем рады помочь вам потратить деньги. И у меня неожиданно появилось немного свободного времени. До встречи со Старицком еще часа два. На что-то серьезное не хватит. В лаборатории меня Романовский после пяти отвезет. И тут мне в голову пришла хорошая мысль. Автомобиль. Где его покупать? Я полистал справочник «Весь Петербург», имеющийся на телеграфе в свободном доступе. Представительство Бенс не имелось, равно как и раздел автомобиля. Самодвижущиеся коляски тоже отсутствовали. Но где-то они продаются, есть даже правила дорожного движения. В расстроенных чувствах я вышел на улицу. Прошелся от Почтамской до Большой Морской. Просто так, лишь бы куда идти. И тут небеса улыбнулись мне широко и ласково. Буквально в 10 шагах от меня искомые изделия автопрома. Тот самый Бенс Вэлла», который я надумал покупать, остановился у обочины. Из него выбрался седок, весь из себя модный, в защитных очках и пыльнике. «Извините бога ради», — сказал я, зайдя к нему с лицевой стороны. «Понимаю, что невежливо обращаться к незнакомым людям на улице, но мне и правда очень надо кое-что спросить у вас». Тут я наконец-то выудил визитку и подал неизвестному. Первый увиденный мной автомобилист посмотрел на карточку, подобрался. «Бодров Дмитрий Олегович, потомственный дворянин», — отрекомендовался водитель. «Рад знакомству. Боюсь, у меня нет с собой визиток. Чем могу служить, князь?» «Ваш автомобиль Бенс не так ли?» «Он самый. Потомственный оживился. Обошелся в кругленькую сумму, но каждый рубль в него вложенный того стоит. Зверь! Двигатель, две с тремя четвертями лошадиных силы, 600 оборотов в минуту, карбюратор, свеча зажигания, возможность зарядки аккумулятора. На прошлой неделе устроили пробный заезд. Разгон с учетом небольшой горки 20 километров в час. Возможно ли было в такое поверить еще пару лет назад? С трудом могу представить, что кто-нибудь сможет превзойти эти показатели в ближайшее время. Ну да. Что бы ты сказал, увидев пионера, который на электросамокате 60 км выдает, а потом плачет, мол, машинка совсем не тянет. Кто же решил приобрести себе такое чудо? Пару раз поддакнув пионеру автомобилизма, сказал я. Но не могу найти продавца. Не из Германии ж заказывать. Сейчас у меня адрес остался минутку. Бодров покопался в недрах пыльника и достал записную книжку, вырвал лист. Это немного ближе. Юлия Александрович Меллер, Веломастерская Дукс, Большая Садовая, Дом Малкиэль. Гласила надпись вверху листка. Они же кто-то другим почерком дописал. Триумфальная площадь. Это в Москве, что ли? Ну вот. Культурная столица отстает. Да, отправка по железной дороге в течение недели привозит. Здесь, в Петербурге, шпан берутся заказать из Германии за два месяца, и цены ломят совсем несусветные. А этот Меллер просто волшебник. Живет автомобилями. Говорят, за женой получил 300 тысяч приданово и все пустил на развитие дела. Ага, вот кто про обороты двигателей свечу зажигания вещал. Маркетинговые заманухи ничем не отличаются, что сейчас, что через сто с лишним лет. Хотя, если до этого ни свечи, ни карбюратора не было, то и такой огромный шаг вперед. — Спасибо, Дмитрий Олегович. Вы мне очень помогли. Мы пожали руки, и я уже собрался уйти, но Бодров не дал. — Князь, одну минутку. Не сочтите за труд. Мой визави -за забрался в машину, достал оттуда портфель, из него извлек пачку журналов. Среди них был ланцет, тот самый номер со статьей про сифилис. — Не сочтите за труд подписать. Я узнал вас. Дмитрий Олегович подал мне карандаш. Я черкнулся с наилучшими пожеланиями и подписал. «Это правда, что вы придумали способ просвечивать любой живой организм насквозь?» «Не я. Немецкий ученый Вильгельм Рентген». «Когда я был в Москве по делам дорожной машины», — Бодров любовно он погладил бенцвело, — «довелось попасть в Павловскую больницу по очень незначительному поводу, и там открыли кабинет Баталова». ты ей прифигел». В нем делают снимки внутренних органов. Точно не кабинет их случай. Нет, ваша фамилия была на двери. Да, это надо немедленно прекращать, иначе через полвека хирурги будут говорить не срочно сделайте ему рентген, а давайте не тяните с Баталовым. Я напишу главному врачу. Это какая-то ошибка. На этом мы расстались. Я попрощался и пошел по Большой Морской в сторону Синего моста. Время есть, так что прогуляюсь. Очнулся я как раз напротив яхт-клуба, когда меня чуть не сбила карета, подъезжающая к входу. Знакомое транспортное средство, однако. великокняжский герб с вензелем С.А. Ездили, помним. А вот и хозяин, легок на помине, государственный муж собственной персоной, вышел из клуба. «Ваше императорское высочество», — поклонился я. «О, князь!» — улыбнулся Сергей Александрович. «Рад встрече. Какими судьбами?» — Да был неподалеку, решил прогуляться. Сейчас извозчика возьму, домой поеду. — Садитесь, отвезу, — поймался на мою уловку великий князь. — Или, может, к нам, на Невский? — Я бы с удовольствием, но встречи назначены. Там, с особняком этим, надо заниматься, многое предстоит сделать. — Согласитесь, это приятные хлопоты, — покивал Сергей Александрович. — Ну что мы стоим? Поехали. Заговорил о деле я только когда мы на Невский повернули. До того обсуждали погоду, да я отчитывался об осмотре особняка Баритинского. «Хочу попросить у вас рекомендательное письмо к принцу Альберту в Брауншвейк». «На предмет?» — сразу подобрался великий князь. «Решил приобрести дворянство для будущего тестя. Говорят, можно сделать за 50 тысяч марок. Свадьба скоро, меня тревожит мизальянс. Получится, что дети от этого брака...» «Понимаю», — посерьезнел Сергей Александрович, — «но не советую». Может, просить помощи у Эрнста Людвига? Как думаете, герцог? Не там ищите, Евгений Александрович. И по секрету скажу, вам об этом совсем не стоит беспокоиться. Сенат, если надо, соберется для решения запроса отдельно. И похлопочем не только я с Володей, но и, сами понимаете. Так что, женитесь на здоровье, и пусть это будет наибольшая из ваших забот. Надеюсь, нас с Лизой пригласите. После всего сделанного вы, Сергей Александрович, самый желанный гость. Я помялся. Вы не против, если я в Вюртсбург съезжу? Заодно надо бы прочитать лекции в научных собраниях академиях, получить премии. Давно зовут. — Исключено, — сказал, как отрезал великий князь. — А если что-то с сыном опять? Ох, как трясется Романов над своим наследником. — Я знаю о ваших встречах с Лизой, князь, — Сергей Александрович проницательно на меня посмотрел. — И буду совсем не против, если супруга сможет снова понести. Это окончательно развеет все слухи. «И как на такое отвечать?» Я скрипнул зубами, ну тихо. Со всех сторон обложен. «Ладно, улыбаемся машем. Энергичнее только». Старецкий прибыл минуту в минуту. Поклонился, поприветствовал. Меня, собственно, интересовало только то, какие сроки он установит и как их придерживаться планирует. Порадовал Виктор Павлович. Все разложил по полочкам. исполнителю указал, ориентировочно смету набросал и предупредил, что бюджет может увеличиться, если вдруг что-то еще обнаружится, но все подобные моменты обещал отметить в отчете. Короче, понравился он мне. Не пожалел, что выбор пал на него. В конце беседы я представил начальнику реставрационно-улучшительных работ контролера. Жиган зашел, улыбнулся самой человеколюбивой улыбкой и просипел. Здравствуйте! А как вам обращаться? Коль скоро нам придется вместе долго работать, то нужен ваш адрес. — Вот, пожалуйста, моя визитка. Предлагаю сейчас выехать на место, покажу, с чего мастера начнут. Если испугался, то виду не показал. — Молодец! Надеюсь, счетчик у него в голове работает правильно, и парень понимает, что получит от меня за хорошую работу больше, чем украсть выйдет. Жиган вернулся часа через три. Вошел, замялся у порога. — Говори, не стесняйся. — Хором там, Евгений Александрович! Очень швам большой куш подсунули! С чего бы? Хотя от чего в царском! Китрованец сразу поднял ставки до максимальных значений. Ты таких вопросов лучше вслух не задавай, жить легче будет. В Москву надо съездить, вот сюда. Я пододвинул бумажку Бодрова. Найдешь этого Юлия и узнаешь, сколько он просит за два экземпляра Бенсвела в лучшем исполнении. Локировка, дорогое дерево в салоне, доставка в Петербург в ближайшее время. Телеграфируешь потом. Чек Моровский выпишет, я ему сообщу. Дальше! — Завел такое. Автомобиль, самодвижущийся повозка. — Ах, чем же этим изобретателям лошадь плоха? — А чем тебе плохо было умереть от ножа в сердце? — усмехнулся я. — Но прогресс не стоит на месте. В медицине, в чем угодно. Вот и в транспорте даже придумывали. Что же, все сделаю в лучшем виде. Как-то у него странно глаза заблестели. Заинтересовался. Или мне показалось? — Поднялся в квартиру, пошел в кабинет. Вот место, где меня тронуть никто не смеет. Ну, разве что пожар случится. Бандитского налет маловато будет. Достал из ящика письма от Агнес, которые складываю в коробку. Все в хронологическом порядке, одно за другим. Больше всего их мне не хватало, когда поехал в Знаменку и потом в Москву никак выбраться не мог. А пишет Фройлен Гамочек, обстоятельно описывая каждый свой день. Что видела, с кем встречалась, что в больнице, куда она не бросила ходить. И даже поклон от Гера Рентгена всякий раз, когда встречалась с ним. Тот приезжал на встречу с врачами, которые делали снимки. Вот только в последних посланиях как-то заметно стало, что настроение у агнес упало. И причин вроде никаких, разве что мое молчание, в котором девушка меня периодически укоряла. Что же, частыми письмами я ее не радовала, теперь нам еще предстоят телеграфные переговоры. Мне придется как-то объяснить, что дворянский титул в Вюрсбурге и округе покупать не надо, все порешаем, так сказать, на месте. Успокоит ли это гамочеков?